Закройте глаза, пожалуйста. Сядьте ровно. Желательно всех, кто в комнате, может... закрывайте глаза. Представьте, что вы стали миллионером, миллиардером. У вас огромные дома, машины большие, хорошие. У вас много денег. Живитесь это, увидите виллы на берегу моря, в Крыму. Теперь представьте, что приходит какое-то известие, у вас все отнимают, сажают на 5 лет в тюрьму, в В тюрьме довольно сложные усилия. Когда вы выйдете, вам надо будет всю жизнь крайне тяжело работать, чтобы отдать долги и заработать хотя бы на кружку воды и хлеба кусочек. И всю оставшуюся жизнь, 30-40 лет, вы будете жить в нищете. Полной нищете. Представьте, это очень ярко. Вот вы тюрьма, нищета. До конца жизни ничего не изменит. Никакие молитвы, никакие тренинги. Всю жизнь. До сорока лет это будет. Еще сорок лет это будет продолжаться. Скажите, Господь, если будет на то твоя воля, твоя любовь, я готов, я готова это принять. Я готова принять, и будучи миллиардером до конца жизни жить, и я готова принять, или я готов принять, то, что до конца жизни я буду нищий, и очень нищий такой совсем. Я готов, готова это принять. Даже в этой позиции я все равно буду тебе продолжать служить. Я найду повод сделать окружающих меня людей счастливыми. Представьте, что у вас хорошая работа, вас все хвалят, у вас потрясающая деятельность, вы приносите ну, людям счастье, вы очень много зарабатываете, вас очень хвалят, у вас потрясающие таланты и все ими восторгаются, представьте. Теперь представьте, что что-то случается, какая-то травма, <coughs> какое-то просто вас обаугали, избили и отвезли куда-нибудь в Африку, вы там всю жизнь живете, даже свои таланты некуда проявить, да они никому и не нужны, вам нужно просто собирать кокросы, чтобы себя хоть как-то прокормить, а эти дикие негры, Дикие темнокожие люди, они наоборот над вами смеются, какой же вы тупой. Даже кокос об голову не можете разбить. Это опять же всю жизнь. Никто вас не ценит, никто не уважает, у вас нет никаких талантов по меркам этого общества. Теперь представьте, что вы следуете самой идеальной духовной школе, вы очень быстро духовно продвигаетесь, вы уверены в своих принципах и идеалах, это очень светлые принципы идеалы И вдруг оказывается, что ваш учитель вор, развратник, он забирает деньги уходит, и уходит. все принципы, которым вы 10-20 лет следовались, они оказались полной ерундой. Даже сам этот учитель смеется над этим. И опять же, как в предыдущих ситуациях, вам нужно сказать, если Всевышний ты хочешь, я готов, я готова принять эту ситуацию. Представьте, что все ваши идеи и диалоги, которые вы жили, они оказались сложными. Следующее, представьте, что заходят за у люди, арестовывают вас, обвиняют, и вы знаете точно, что будет. А будет, вас будут бить несколько месяцев, а потом бросят на Колыму, на лесоповал, женщин женское отделение, мужчин мужское, будут кормить один раз похлебкой, и вы всю жизнь так будете жить. Надо будет работать по 16-18 часов на морозе, потом спать в бараке, где 300 человек и один кран на всех. И опять же, скажите Всевышний, если на то будет твоя воля, твоя любовь, я готова, готов это принять, я с любовью готов, готова это принять. Теперь представьте, у кого нет детей, представьте, что они рожаются, рождаются, дети вы. у кого не есть, своих детей, вы, что они радуют вас, у них все хорошо, здоровые бегают, все здорово. Но вдруг ваши дети и внуки поехали куда-то на машине и разбились, их нет больше. Может кто-то инвалид, какой-то ребенок, тяжелый инвалид. И Томов скоро умирает, у вас нет ни детей, что остается он. Или вы остаетесь один. Опять же, может даже это не совсем искренне, но внутри скажите, если это нужно, я готов, я готова это принять. Если на то будет твоя воля всевышний я готов, я готова это принять. Теперь представьте, Если есть какие-то люди, то в основном они совершенно другого уровня, они вас не понимают. И также, скажите, что Всевышний, если это нужно, я готов, я готов это пройти, это принять. Также представьте, что перед вами персонифицировалась это изначальная сила, этот Бог, как его ну, называют, там, сила любви, я не Персониф, вы говорите, Бог, я обучаю свою жизнь тебе, и главное для меня это обретение безусловной любви, любви к Богу, божественной любви, как вам удобно я готов, я готова ради этого отказаться от всего в этом мире. Что бы ни случилось, я никогда не предам любовь, я буду действовать только ради того, чтобы эта безусловная любовь только увеличилась. Я полностью доверяю тебе, как ребенок доверяет свою жизнь очень мудрым, полным любви родителям. И если надо иногда дать мне какой-то суровый урок, я готов, я готова его принять. Если ты дашь мне какой-то положительный урок, Богатство, деньги, славу, я готов это принять. Но все я это делаю ради того, чтобы у меня и у окружающих, и вообще в мире у всех увеличилась безусловная любовь. Единственная ценность для меня – Это безусловная любовь. Теперь персодифицируйте все эти мысли, соберите их в шар, такой темный шар. Все отрицательные, по крайней мере, в очередь. В первую очередь представьте вот эти все картины, которые вы видели. Что вы больны, одиноки, что у вас погибают дети и так далее. Представьте, что это над головой у вас, слева. Если удобнее, можете представить справа, что это у вас такой шар, он черный. Вот эти все негативные, так сказать, развития событий, они собраны туда. Этот черный шар, прям представьте, как эти мысли выдираются от вас, вот эти картины. Они отходят от вас и наполняются в этом шару. шар, что то похож на такой мыльный шар, но он довольно внутри такой наполненный всеми этими мыслями, всеми этими картинами, которые вы сейчас представляли Он потихоньку крутится и отдаляется от вас. Он вылетает из этой комнаты, поднимается над Днепропетровском, летит дальше. Пошлите этому шару любовь заряд безусловной любви, как и всему в этом мире. И представьте, что этот шар пух лопается и разлетается на тысячи кусочков. Но когда он взрывается под соприкосновением с небесной любви, эти кусочки они превращаются всей в такую вибрации безусловной любви светящиеся кусочки они разлетаются на мелкие кусочки и сливаются со вселенской любовью. Все. Представьте, что посмотрите все вглубь в свое сердце и убите, как из вашего сердца исходят огромные потоки безусловной любви. Они пронизуют все ваше тело и всех вокруг. Они наполняют ваши глаза, ваш язык, все чувства. Если вы что-то слышите, на кого-то смотрите, что-то что-то говорить, все это пронизано, все это пропитано любовью. Вам легко, вам хорошо. Вы полностью доверяете процессу жизни, никаких страхов. Вас особо не интересует будущее, вы всецелы в настоящем, вы счастливы и благодарите Бога за эту уникальную возможность каждую секунду дарить окружающему миру безусловную любовь. Skrøvete glas.